Это ж надо тянуть в постель такое вот сокровище, которое с просонья бросается ножиками. Ты где его выкопала? А если я его сейчас за такие штучки? Не смей, шепотом вскрикнула Ольга, иначе я тебя убью. Приятно слышать, сказала Анастасия. Похоже, я своего рженосца и не знала. А если я красных дьяволят позову? Мужчина напрягся. Лежать. Рыцарь шутит.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 В речах диссидента были свой резон и своя логика. Во всем, что казалось великого бре, полагается приходиться исключительно на жрецов. А где чудеса и откровения с небес? Где божественные доказательства? Однако невозможно сразу, с размаха, вдруг изгнать из разума и души с детства привычные истины и заменить их новообретенными.